то под нами?» «Они не знают, что мы здесь, и вряд ли узнают», — говорил проводник. «Никакого контакта с поверхностью до самой весны, а воздух проходит через фильтры. Они нас не увидят, не услышат, не почуют. А когда выйдут наружу, снег уже уничтожит все следы. Для них здесь ничего нет, кроме смерти». «А для нас?» — спросил близнец. Проводник грустно улыбнулся. «Для нас тоже. Разница только в том, что они хотят жить, а мы — нет». На них может кто-то напасть, разрыть, сверху добраться. Неужели им вообще не интересно, что наверху? Кто нападет? Медведь? Здесь ничего живого. Вообще. Только снег и стекло. Звери ушли на юг или закопались. Люди тут не живут, кроме них. Мы? Возьми лопату и копай. Или тепловую пушку. Я не буду тебе мешать. Близнец задумался. Наши костюмы стоят состояние. «Таким, как мы, не нужно барахло аборигенов. Наша цель дальше». «Да, наша цель была дальше». «Двадцать дневных переходов». «Тридцать». Проводник всегда уходил от ответа. «Сколько-то?» «Скорее всего, не хотел нас обнадеживать», назвав слишком маленькое число. Или пугать, обозначив слишком большое. «Невидение безопасней. Мы пришли к стану несколько часов назад. Догадаться о том, что прямо сейчас здесь под нами живут люди, было невозможно. просто несколько снежных холмов, которые вполне могли возникнуть естественным путем. Под слоем твердого, как бетон снега, прятались рукотворные сооружения, камеры, где хранились продукты, требующие глубокой заморозки, склады оружия, которое использовалось только летом, шлюзы. Когда наступало тепло, рассказывал проводник, разведчик выходил наружу через шлюз и шел на север, чтобы выяснить, насколько далеко добралась весна. Если ситуация его устраивала, он возвращался и оттаивал поселение, выпуская остальных. Если нет, дожидался правильного времени. Иногда разведчик погибал, и тогда поселение открывали изнутри, дождавшись обозначенной в календаре даты гарантированной оттепель. Меня пугало присутствие людей. Они были всего в 20 метрах от нас, рукой подать, и при этом совершенно недоступны. Представьте себе, вы ползете по безводной пустыне, умирая от жажды, и вдруг натыкаетесь на бивуак кочевников. вы спасены, вас кладут в тень, отпаивают, приводят чувства, и лишь потом выясняют, друг вы или враг, нужно ли вас отпустить, взять с собой или порубить на куски, скормив пустынным тварям. Здесь же другой сценарий. Вы ползете по белой пустыне, умирая от холода, и приходите к поселению. На этом все заканчивается. Жители деревни никогда не узнают о вашем существовании. Разве что по весне найдут новую стеклянную фигуру. Ну, да им не впервой. Ни вы первый, не вы последний. Вы умрете в 20 метрах от еды и тепла. Или в 30. Впрочем, неважно. важно. Еще я пытался осознать, каково это семь месяцев в году жить под землей без всякого контакта с внешним миром и не имея возможности выйти. Мне, выросшему под южным солнцем, это было непросто, непонятно. Я не мог это принять, не мог в это поверить. Мне казалось, что слова проводника его очередная притча, и никаких людей тут нет. Это не более, чем искажённая легенда о народе, жившем тут тысячу лет назад и не оставившем после себя ничего, кроме волшебной сказки. Мой разум заставлял сердце поверить, что это правда, но сердце упорно сопротивлялось. «Такого не бывает, Барт», — говорила оно. «Оно врет. Это какая-то чушь». Но это была не чушь. «Откуда ты про них знаешь?» — спросил близнец. Кто-то усмехнулся. Энди едва слышно цыкнул на близнеца, мол, задрал уже. Проводник отозвался. «Я мог бы сказать, я все знаю, и это был бы правдивый ответ. Но он бы тебе не понравился, правда?» Близнец покачал головой. Проводник сделал паузу. «Я бывал в таком поселении. Давным-давно. Не думаю, что здесь что-то поменялось. Время здесь превратилось в стекло. Ничего не происходит уже много десятков лет. Или сотен. Когда он успел? Он выглядел лет на тридцать. И более того, я заглянул в его кенкарту, когда он проходил границу между османами и северной землей. И я стоял в очереди на контроль прямо за ним. Двадцать девять. И за эти двадцать девять лет он побывал на юге и на севере. Ходил на кораблях, ездил на верблюдах, сменил десятки городов и стран, не говоря уже о профессиях. Все это находилось примерно посередине между божественной сущностью и наглой ложью. И я не мог точно сказать, какой из крайностей ближе находится проводник. «Сколько тебе лет?» — спросил близнец. Кажется, он снял этот вопрос сразу с нескольких языков. «Я не знаю», — ответил проводник. «Как не знаешь?» Я подумал, наконец-то, есть хоть что-то, чего ты не знаешь. Ты думаешь, я вру? Или хочу скрыть свой возраст? Или еще что-то такое? Но нет, это не так. Я действительно не знаю. Он покопался во внутренней поясной сумке. Внешняя была снаружи костюма, внутреннее под ним. и достал ту самую кинкарту, современную, цифровую. Подобные были у тех, кому по какой-то причине постоянно приходилось проходить идентификацию, например, у заядлых путешественников. Карта считывала данные непосредственно с привязанного к ней человека, безошибочно определяя пол, возраст, расовую принадлежность и еще ряд параметров. Ее нельзя было подделать. Давайте проверим одну вещь. Энди, у тебя под рукой блокнот. Вырвали листок и разделили на 12 частей. Энди послушно достал блокнот. Рвал он аккуратно, старательно. Перегибал каждый листок сперва в одну, затем в другую сторону, затем разделял по линии. Это было медленно, но все молчали. Наконец он закончил. «Теперь пусть каждый возьмет себе по кусочку бумаги. А потом я дам вам кинкарту, и каждый из вас посчитает, сколько мне лет. Потом напишет на бумажке число и бросит листок вот сюда». Он выдвинул в центр пустую чашку. «Давайте, ну же». Энди оставил себе одну полоску и пустил остальное по кругу. Каждый взял по обрывку. «Карандаш переходящий», — добавил он и помахал последним. Пока кенкарта ползла по рукам, все молчали. Каждый писал число на бумажке и передавал документы и карандаш. Проводник то ли улыбался, то ли нет. Я не всегда мог распознать это его выражение лица, производящее впечатление в равной мере скорбного и иронического. Оно означало, что он точно знает результат, но хочет, чтобы мы пришли к последнему самостоятельно. Схожее выражение можно встретить на лице университетского преподавателя математики, предлагающего студентам доказать давно известную теорему. В чашке собралось 12 бумажек, и проводник внезапно протянул ее мне. «Читай, Барт». Конечно, он знал, что я видел его кинкарту раньше. И продемонстрировал это. 28. Сначала мне показалось, что это моя бумажка. Почерк похож, и восьмерка сливается с девяткой. Но нет. 36. А вот это было неожиданно. Ещё чуть не поперхнулся слюной. Следующий листок я доставал уже с некоторым беспокойством. Двадцать семь. Тридцать. Тридцать один. Как? Спросил близнец. Проводник не ответил. Двадцать пять. Тридцать четыре. Пятьдесят семь. Кажется, кто-то не умеет считать, усмехнулся проводник. Нет, тридцать семь, поправился я. Пятерка похожа на тройку. Я не про это. Да, он про другое. На всех бумажках были разные числа, близкие, от 25 до 37, но разные. Ни одного повторения. 12 человек прочли в кинкарте проводника разные годы рождения. Свой листок я достал последним. 32, прочел я. Уже 33, отозвался проводник. Сегодня исполнилось. Если верить кинкарте, который видел я, день рождения у него был в июле. Или 35. Месяц назад стукнуло. — продолжил он. — Как вам удобнее? — Как? — снова спросил близнец. — Стекло — это не просто странная штука, с помощью которой можно превратить сврага в ледяную статую, и не наркотик, которым ширяются богатые идиоты. Стекло умеет больше. — Менять записи в кинкарте? — спросил баба. Такой вопрос мог задать только он. Но проводник почему-то отнесся к вопросу серьезно. — Да, баба, именно так — менять записи в кинкарте. В его голосе не читалось иронии. Он поднялся. «Надо выходить». Некоторое время мы собирались, толкаясь в тесном пространстве, натягивали верхние части костюмов, прилаживали дыхательные системы. Первым справился Фил. Он как-то с первого дня приноровился к костюму, как ко второй коже. Иногда я думал, что когда мы вернемся на юг, Фил по-прежнему будет ходить в костюме, просто потому, что ему в нем комфортно, независимо от внешних обстоятельств. «Барт, слышишь меня?» спросил Близнец. «Да. Ты не боишься?» «Чего?» «Его». Не в смысле, что он ошибся, а в смысле, что он прав. Близнец тоже это чувствовал. Думаю, все это чувствовали, даже баба. Мы не боялись смерти, за плечами у нас были тюремные камеры и даже смертные приговоры, разбитые сердца и сломанные жизни. Наши руки были в крови и грязи. Такие, как мы, ничего не боятся, потому что ничего не имеют. Человек боится только потерять. себя, родных, имущества. А если ты стоишь у последней черты, страх уходит. Мы боялись, что проводник прав, что где-то там, за бураном и бесконечным белым, теплится надежда на что-то новое. Мы боялись обрести то, из-за чего снова станем бояться потерь. Один за другим мы выходили из палатки. Проводник по обыкновению был последним. Братья начали сворачивать лагерь. Они действовали как единое целое, как правая и левая рука, чувствуя намерение друг друга. Спальные места мы убрали раньше, еще до того, как забрались в столовую, чтобы дождаться дня, если это можно назвать днем. Наконец мы выстроились в колонну. Обычно свернутую столовую несли двое, подобно носилкам, но сегодня ее взгромоздили на спину бабы. Он сам вызвался, не знаю почему. Но мне стало хуже. Огромная масса столовой маячила у меня перед самым носом и постоянно норовила задеть меня, столкнуть с тропы. Баба и без того был довольно неуклюж. Теперь же его неуклюжесть представляла настоящую опасность. По меньшей мере мне так казалось. Через полчаса мерной ходьбы проводник сказал «Справа». Да, он тут был, еще один стеклянный человек. Стоял в красивой позе, подобно памятнику, вытянув руку вперед по направлению движения. «Указатель?» спросил кто-то. «Да». Они уходят в зиму, строят вокруг себя что-то вроде снежного постамента, который удерживает их в определенной позе. Наступает ночь, Они замерзают, становятся стеклом, а снег позже сметает ветром. Присмотревшись, я понял, что положение стеклянного человека неестественно. Его указывающая в белая рука лежала на невидимой подпорке, а палец был чуть согнут, то есть он тоже некогда покоился на снежном ложе, разрушенном дневными ветрами. Человек стоял на полусогнутых, без подпорки вы так долго не простоите, устанут мышцы. Это не самоубийство, а необходимость. Без них нельзя пройти дальше. Они тщательно рассчитывают место смерти, чтобы служить ориентирами другим и не перекрывать зону действия другого ориентира. А как они чувствуют, что нужно уходить? Ты тоже это почувствуешь. Даже по радиосвязи я понял, что сейчас написано на лице проводника то самое выражение иронии, смешанной со скорби. Когда мы отошли от указателя на приличное расстояние, Шимон спросил, куда они указывают? На север. Какое-то время нам будет удобно идти по ним. Но компас точнее. Компас не гарантирует, что там можно пройти, а они могут. Путь продолжался в молчании. Каждый думал о своем. Чтобы скоротать время, я начал перечислять победителей большой гонки, соревнований у пряжи, ежегодно проходившего под Вифой. Я помнил их наизусть, от первого до последнего, да и вообще помнил почти все результаты больших гонок за 70 лет, и мне нравилось перебирать в голове имена и даты. Это ни к чему не вело, ни к чему не обязывало и расслабляло. Иногда я играл в другие игры, перечислял известные мне названия городов на букву «А», составлял короткие слова из более длинных, возводил в квадрат или куб шестизначные числа. На последнюю игру уходило больше всего времени, и я никогда не был уверен в правильности результата. «Они все еще под нами», — вдруг сказал проводник. «Кто?» «Местные. Их тоннели тянутся на сотни метров». Если бы они хотели, они бы выдолбили подземный путь до самого стеклянного дерева. Времени у них предостаточно, но они не хотят. Почему? Потому что человек не может жить без весны. Я представил себе, как подо мной идет кто-то еще. Там, внизу, под непробиваемым снегом, под вечной мерзлотой по волшебному гроту. Например, маленький мальчик. Он держит в руках игрушечное копье и пытается поймать другого маленького мальчика, играющего роль предателя. Дети всегда играют в войнушку, это инстинкт. Даже если ребенок растет в стерильном обществе и ни разу не слышал о войне, он придет к этой идее самостоятельно, найдет оружие и замахнется на товарища. Так устроен человек. Интересно, что за спиной у бабы? Почему он здесь? Он кого-то убил, ограбил, бежал из тюрьмы. Огромная туша, практически лишенная мозга. Почему он один из двенадцати? А младший... Ему жили двадцать от силы. Как его угораздило пойти с проводником? Зачем проводник взял его с собой?» «Нет ответа. Я знаю о тех, кто идет вместе со мной столько же, сколько о воображаемых детях из подледных галерей. И еще меньше я знаю о том, за кем иду». «Стекло пришло не сразу», — сказал проводник. «Когда-то тут были города из и стали. Потом те, кто ходил на север, перестали возвращаться. Стекло подбиралось все ближе к городам, и это длилось много лет. Ученые изучали границу, исследовали воздух, анализировали почву, но ничего не могли сделать. Никто не мог зайти дальше стекла. Аэропланы и цепелины падали, суда теряли управление и уходили в вечный дрейф. Любая техника замерзала и становилась бесполезной. И люди стали уходить на юг. Уезжали семьями, родами, поселениями, туда, куда стекло пока не добралось. Но некоторые оставались. Они полагали просто – стекло не остановится. лучше держать оборону, чем бежать туда, где все равно будет невозможно жить через 10, 20, 30 лет. И они научились. Они выстроили подземные города, продумали системы обогрева и хранения запасов. Но со временем началась деградация. Машины выходили из строя. Технологии превращались в легенды. Цивилизация теряла свое лицо. Самыми сильными оказались те, кто привык жить в таких условиях. Кто разводил оленей и никогда не видел фруктов и овощей. Кто имел привычку к трупному яду, и мог есть ферментированное мясо, годами вылеживавшееся в мерзлоте. Кто умел согреваться обычным огнем, а не с помощью отопительных систем? Привычный мир сдвигался на юг, а север дичал. Никто не ждал, что стекло остановится. Появились границы. Большая, за которой стекла нет ни зимой, ни летом, и малая, за которой стекло есть только зимой. Мы идем между двух границ, а они живут здесь. Но за большую границу не заходит никто. Там за ней неизвестность, белая тьма и корень стекла. То, что породило стекло, его источник. Проводник замолчал. Многие из нас уже слышали эту проповедь. Многие просто знали историю без всякого проводника. Но он повторял ее вновь и вновь, раз в несколько дней, чтобы напомнить, у нас есть цель. Мы идем не в бесконечное никуда. Мы идем к конкретной точке. Он даже показывал нам расчеты. Линии сходились в одном месте, примерно в 150 километрах за малой границей. «А ты знаешь, что там?» — спросил Шимон. Шимон редко задавал вопросы, потому что знал все ответы не хуже проводника. Он спрашивал тихо, не при всех, чтобы потом толковать слова проводника в приватных разговорах. «Подлиза», — подпевала, — думали мы. «Не знаю», — ответил проводник. Мы ждали продолжения, но его не было. Мы просто молча шли вперед. Я думал о том, почему его назвали проводником. Меня с ним познакомил Фил, который сразу сказал «это проводник». и я не стал задавать вопросов. Позже я узнал имя, записанное в кенкарте проводника. Оно мне ничего не сказало, и я никому не говорил о своем знании. Впрочем, оно потеряло смысл, когда проводник пустил свою кенкарту по рукам. Филы с проводником познакомил Яшка. Того Болтун, того Шимон. Я спросил у Шимона, который сказал сакральное «это проводник Болтуну», но тот молчал. Шимон строил из себя, если не второго проводника, то как минимум его незаменимого помощника, правую руку. Конечно, это было самовнушение. Проводнику никто не был нужен, никто из нас. Ему была нужна только Алярин, такая же, как он, способная прикасаться к стеклу. Она не читала проповедей, не говорила загадками. Она была простой и даже в какой-то мере глупой. Но он боготворил ее в той мере, в какой он вообще был способен кого-то боготворить. Он не ступал без нее ни шагу, он постоянно шептал что-то ей на ухо, и она отвечала, она была его тенью. И, конечно, все знали, что она поедет с нами. Но она не поехала. Костюмов было только тринадцать, и среди них ни одного женского. Он всегда знал, что она останется в Хураане, что будет идти с ним лишь до дворовых ворот, а потом коснется его руки и отойдет в сторону, чтобы отпустить навсегда. Чувствовал ли он что-нибудь в тот момент? Возможно, да. Возможно, в нем все-таки сражались два человека. Тот, который должен был идти в стекло, и тот, который не мог покинуть свою женщину. Снаружи этого не было видно. Он просто улыбнулся в момент прикосновения, а потом повернулся и исчез навсегда. Он оставил ее на милость Ка, на милость обожателей и ненавистников, и мы не знали, что с ней было дальше. А он наверняка знал. «Все, привал», — сказал проводник. «Мы шли шесть часов. Бывало и больше, бывало и меньше». Было ясно для северного вечера, и равнина просматривалась довольно далеко. Неподалеку виднелся очередной стеклянный человек. За эти шесть часов мы видели их штук десять, даже привыкли. В десяти метрах от указателя из насто торчала палка, довольно толстая. Даже, скорее, небольшое бревно. Проводник подошел к нему, обнял и дернул на себя. Не поддалось. «Помогите!» Шимон, Болтун и Яшка скучились рядом, стали толкать и тянуть. Что-то заскрипело, сдвинулось, и настовая площадка провалилась в никуда. Под снегом был уводящий внисход. «Это их схрон. Переночуем в нем. Только по уходе надо будет тщательно закрыть, чтобы по весне им мог воспользоваться разведчик». Мы спустились. Несколько деревянных ступеней и небольшая дверь, похоже, композитная. Изначальная герметизация давно рассыпалась. По бокам дверь была законопачена первобытными методами – смолой, мхом, каким-то странным тягучим веществом, напоминающим жевательную резинку. Проводник взрезал все это ножом и рывком открыл дверь. За ней была еще одна. «Тут шлюз», — сказал он. «Допускать попадание нефильтрованного воздуха внутрь нельзя, поэтому входить будем по трое. После каждой тройки надо герметизировать внешнюю дверь, хотя бы условно. Первый со мной. Я ждал своей очереди снаружи. Это было долго. Мы входили около сорока минут. Проще было бы разложить палатку столовую. По крайней мере, я так думал сначала». но, оказавшись наконец внутри, передумал. Это была просторная комната, раза в три больше нашей столовой. Тут были две лежанки, несколько лавок и камин. Когда я вошел, он уже горел. Около камина стоял мешок топливных пилетов. Снимайте, можно. Тепло от настоящего огня не сравнить ни с чем. Никакая цивилизация, никакое отопление не сумело превзойти это чудо природы, это волшебное ощущение. Даже сидя в третьем ряду, я чувствовал эти всполохи и исходящий от них жар, настоящий, живой, что особенно удивительно среди снежной пустыни. Мы сидели и молчали. Никто не просил проводника рассказать очередную притчу, прочесть проповедь, поделиться мудростью. Огонь был важнее любого человека. К моему удивлению, проводник устроился не у самого пламени, а наоборот. В дальнем конце комнаты, куда тепло практически не доходило, оседая на наших осоловевших лицах. Я обернулся, чтобы посмотреть на него, а он сделал мне знак «Подойди». Мне не хотелось уходить от огня. Я и так сидел далековато, но я послушался. Я сел рядом. Он наклонился ко мне. «У тебя есть вопрос, Барт». Я кивнул. «Задай его». «Я не знаю, какой». И в самом деле у меня было тысяча вопросов. Миллион вопросов. «Почему ты не взял, Алярин?» Да. усмехнулся он. «Этот вопрос у тебя тоже есть». Он помолчал. Алерин очень важна для меня», сказал он наконец. «Но в таких предприятиях, как это, нет места личному. Мы должны дойти и дойти в согласии. А если бы я взял ее с собой, вы бы ревновали». «Никто бы не посмел тебе перечить». «Не посмел бы. Но я не имею в виду ревность ко мне. Я имею в виду ревность к ней». «Я тоже». Мы помолчали. «Есть еще причина», — сказал я. Мне показалось, что во взгляде проводника мелькнуло удивление. Некоторое время он молчал. «Ты прав. Ты знаешь, если когда-либо кого-либо любил». «Я любил. Это было так давно, что казалось неправдой. Но да, я любил и был любим». «Назови ее». Внезапно я почувствовал себя мудрее него. Это казалось невозможным, но да, он не поймал момента, когда многозначительное молчание перестало работать. Какое-то время он молчал, но потом прошептал едва слышно. — Я боюсь. — Если ты боишься, — сказал я, — то какого черта ты вообще пошел? Проводник помедлил. — Я не знаю, — ответил он. — За сегодняшний день я слышал от него эту фразу чаще, чем за все время нашего знакомства.